Помощь с западной стороны. Теперь стоит отвлечься от Деникина и кинуть взгляд на другой фронт. Дело в том, что в Сюр сильно помогало еще это обстоятельство, что одновременно на Петроград двинулись войска генерала Юденича. Это была уже вторая попытка такого похода. Первый раз его пытался осуществить так называемый Северный корпус. Это формирование было создано на территории оккупированного немцами Пскова. После того, как немцы двинули домой, северный корпус переместился в Эстонию, где стал подчиняться командованию эстонской армии. Я просто умиляюсь от белых патриотов. 13 мая 1919 года под командованием генерал-майора Дзирожинского корпус двинулся на восток и на следующий день овладел Ямбургом, Кингисеппом. 17 мая был взят ГДОВ. Из этого ничего не вышло и не могло выйти. Корпус был слишком малочислен, около пяти с половиной тысяч человек, так что в июне красные перешли в наступление и отбросили его обратно. 10 июня Колчак назначает Юденище главнокомандующим в северо-западном регионе, где генерал на базе северного корпуса создает северо-западную армию. Не стало дело и за правительством. Оно возникло в Таллине 11 августа 1919 года. Забавно, что автором идеи стал английский генерал Марш. Правительство, разумеется, тоже называлось северо-западным. Входили в него все те же кадеты, правые эсеры, меньшевики. Оно признало независимость Эстонии, а поди не признай, если сидишь в ее столице. Генерал Юдениш стал в нем военным министром. Надо сказать, что эстонцы относились к этому правительству очень подозрительно. Обычно это объясняют его великодержавными лозунгами, Хотя за всеми белыми стояла Антанта. Так что господа генералы могли говорить что угодно, без разрешения иностранцев они ничего не посмели бы. Но вот не нравились. Разумеется, Юденич тут же попросил денег. Британцы их дали. 1 миллион рублей, 150 тысяч фунтов стерлингов и 1 миллион франков. Разумеется, белые напечатали собственные деньги. Как же без них? Хотя эти ничем не банкноты имели скорее пропагандистское значение, было объявлено, что в Петрограде данные бумажки будут обмениваться на нормальные русские деньги. Правительство копило силы и выжидало удобного момента для рывка на Петроград. Кто хочет, тот дождется. На Москву успешно наступал Деникин. В самый раз было действовать. 28 августа северо-западная армия под командованием генерала Юденища перешла в наступление. Сама армия имела следующую численность – 17 960 штыков, 700 сабель, 56 орудий, 4 бронепоезда, 6 танков, 2 бронеавтомобиля и 6 самолетов. Правда, из шести танков до Петрограда дошли лишь три штуки. Куда делись остальные, история умалчивает. Кроме того, совместно с Юденищем действовали эстонские части. Армия двигалась удачно и почти дошла до Петрограда. Были взяты Луга, Гатчина, Красное село, Детское, Царское село и Павловск. 18 октября северо-западная армия подошла к полковским высотам, откуда, как известно, виден город. Но дальше вышла по принципу – пришел, увидел, проиграл. В упорных боях Юденич был разбит. Иначе и быть не могло. По большому счету это было не наступление, а партизанский рейд. Армия фактически не имела тыла. Не считать же тылом Эстонию, которая буквально выпихнула формирование Юденича со своей территории К тому же Николаевскую и Октябрьскую железную дорогу перерезать так и не удалось. То есть красные могли гнать подкрепления, а белым их взять было просто-напросто негде. Не говоря уже о долбящем по наступавшим войскам Балтийском флоте. В принципе, у Юденича могло выйти что-то путное, если бы Деникин сходу взял Москву. Но, как мы увидим дальше, у ФСЮР тоже возникли сложности. В итоге северо-западную армию погнали обратно и в конце ноября загнали за границу Эстонии, где ее разрушили и интернировали.